Глава 10. От процесса перетекания огромных масс энергии из артефакта смотрителей в портальную сеть Вика ожидал нечто особенного. Пусть не салютов в сфере верками, но хоть сколько-нибудь красочных эффектов. Однако всё произошло как-то просто, буднично. Стоило ей потянуться своим сознанием к густому гантелиобразной формы сгустку магической плазмы, растягшейся вдоль всего жезла, и прицепиться к нему своей аурой, как в один миг энергия из жезла, используя попаданку как переходник, ушла в пространство порталов, не вызвав у Вики никаких ощущений, ни боли, ни удовольствия, ни даже Щекотки. Секунда, и госпожа Тень магозрением увидела, что стоит на энергетическом круге, а, приблизив к себе возникшую перед ней голограмму, разглядела все возможные для перемещения пункты. Эта картина ей была уже знакома, и затягивать со своей отправкой на торпецию попаданка не стала. И все же первым делом она ушла вскрыт, и лишь потом выбрала себе точкой назначения фистальскую площадку. Еще миг, и вот она уже находится в окружении высоких стен из магического мрамора. Олег и Уля о своей безопасности насколько могли позаботились. Понятно, что госпожу Тень такая защита удержать не могла. Оказавшись в столице Винора, Вика сразу прекратила подачу своей энергии в портальную связку и прыжком ушла за периметр стен. Она успела заметить реакцию дежурного мага, наблюдавшего за площадкой. Повелительницу ордена он, разумеется, увидеть не мог, а вот то, что портал стал рабочим и что им кто-то пытался на мгновение воспользоваться, раз арка сверкнула, об этом маг поспешил доложить кому следует. Разве я виноват, господин? 200 лигр даже для уважаемого Кисваля много. Он сказал, что больше вам ничего не даст, пока старый долг не вернёте, а вы ему ещё и за комнату должны. Уйдя прыжком от портала Века, оказалась возле беседки на самом краю дворцового парка возле высокой в два человеческих роста ограды. Рядом на тропе стояли двое: разодетый павлином бледный юноша с тонкими в нить губами и грузный выше его на голову мужчина в потасканной леврее. Именно мужчина и пытался втолковать что-то парню. "Ну, дурак!" У юноши оказался и голос, под стать визгливый. "Где же твоя хвалённая убедительность?" Дворянчик принялся награждать слугу пощёчинами хилыми, но обидными. 1 2 3. Мужик не мелашенника, но в этом мире свободные слуги часто получали взбучку не меньше, чем рабы. У кончилась убедительность, господин, отступил слуга на шаг от разозлившегося хозяина. Никто больше нам денег не даст. Бросили бы вы подарки баронете Листин дарить, а сколько уже с вас вытянуло? И ладно бы хоть какой-нибудь толк был. Не дай Семеро узнает ваша матушка, заткнись, болван. Юноша занёс руку для ещё одного удара, но вдруг как-то сник и сутулился. Извечное женское любопытство чуть укололо попаданку желанием узнать историю влюблённого, но безнадёжного Ромео. Однако Вика тут же усмехнулась над собой. Ей нужно совсем другим заниматься. Повелительница ордена с временем прибытия рассчитала правильно. Стрелки курантов на одной из башенок дворца показывали без десяти восемь, значит, у нее есть целых шесть с лишним часов, чтобы переодеться, пообедать, купить билет на поезд и отправиться к земляку. Можно еще и вдоволь погулять, посмотреть столицу Венора». Олег готов был встретить её сразу по прибытии, хоть в Фистале, хоть в Бирме или Саароне, где она значит, но Вика настойчиво отказалась. 3-4-5 дней ничего не решали, а ей отвлекать своего соотечественника, загруженного государственными проблемами, да ещё и с войной на пороге, дополнительной вознёй вокруг её персоны было просто неудобно. Об этом она обретенному другу заявила твердо и его уговоры отмела. Теперь жалела. На поезде ей ездить мимо средневековых и девственных пейзажей понравилось, но полет на дирижабле доставлял несравнимо большее удовольствие. Скрывать свои знакомства, дружбу и деловое партнерство от посторонних взглядов, как они оба решили, смысла уже не имело. Наоборот. Олег собирался её быстрее представить как основательницу и руководительницу организации, занимающейся просветительской и лекарской деятельностью. Пусть все полюбуются на малохольную, молодую тётку, паиронизировала во время обсуждения этого вопроса с земляком Викка. Такое занятие для средневековой талареи сравнимо как минимум с сумасбродством, но раз сам псковский император объявит о своем покровительстве начинанием госпожи Вики, то кто осмелится насмешничать вслух, а уж когда солернии придут сведения о небывалом магическом могуществе этой особы, то шутники и вовсе языки себе прикусят. Размышления не отвлекли госпожу Тень от выполнения задуманного. Она переместилась с помощью магии на первый этаж дворца, где нашла подходящее помещение пустующую спальню служанок, и переоделась из заходничего костюма, в котором отправлялась к Оминскому порталу, в подаренный ей соотечественником лейтенанский мундир. "И это он тебе за одну ночь столько дал? За то какую Елара И господин будет ждать меня ещё и вечером, и его старуха отъехала в имение по делам. Вика послушала два женских голоса, один завистливый, второй самодовольный, прозвучавший в коридоре. Натянула второй сапог, привычно на сантиметр подпрыгнула, проверяя удобство обувки, и переместилась вновь за пределы дворца. Снаружи резиденция Клемении по паданки понравилась. а осмотреть дворец изнутри госпожа Тень ещё успеет. Олег обещал её познакомить с королевой Винора, своей подругой. Сколько их вообще у него, задалась вопросом Вика, осматривая многолюдную большую площадь на южной оконечности, которой она оказалась, собрав вокруг себя целый гарем. Придётся отучать. пройдя в одну из улочек, Попаданка выбрала момент, когда рядом не оказалось никого из горожан, кроме одноногой старухи-нищенки, дремавшей возле бочки с водой, сидя прислонившись спиной к обшарпанной стене доходного дома, и вышла из скрыта. Подумала было вернуться на площадь, но сделав десяток шагов, увидела перекрёсток сразу пяти улиц и трактир, внешне вполне приличный. Поужинавшая час назад сухомядка Вика решила, что можно побаловать себя горячим завтраком и чаем. В тех краях Алернии, где землянке удалось побывать, трактирные наценки на еду были небольшими. По этой причине многие горожане, особенно не семейные, часто предпочитали завтракать не дома, а в заведениях общепита. На Торпеции, видимо, ситуация была аналогичной, и в зале, куда зашла госпожа Тень, Посетителей оказалось достаточно много. Но даже для такого большого, почти две трети занятых мест, количество людей обслуживание по поданке слишком затянулось. «Слышь, дорогуша», — Вика крепко ухватила за рука в третий раз пробегавшую мимо нее разносчицу, которой она сделала заказ. «Мне долго еще ждать? Или лучше разбить тебе нос и заплатить за это твоему хозяину штраф?» Госпожа, не надо, забегавшаяся рабыня совсем не испугалась. У нас у второго повара понос с утра прошиб, из уборной почти не вылазит, а один не справляется. Подождите ещё немного, сейчас Людвиг вернётся из нужника и всё сделает. Свитая средневековой простота девушки помогла госпоже Тень ощутить, что голода особенно и не чувствуется. Нет уж, встала попаданка со скамьи чуть поддвинув соседку купчиху, поедавшую густую мясную кашу. Мне ждать некогда. Ситуация Вику и раздрадосадовала и насмешила. Повелительница ордена решила, что перекусит на прогулке какими-нибудь пирожками. Не исключено, что пекари тоже маются животом, но она хотя бы знать про это не будет. Однако, оказавшись на Дворцовой площади, она передумала гулять по городу. Подумала, что лучше дойти до вокзала, уголка родной цивилизации и обосноваться там в зале ожидания, купить себе каких-нибудь книжек и там почитать и в дорогу. Благо, они с Олегом хоть и много одинаковых произведений знают, но гораздо больше таких, что она читала, а он нет, и наоборот. Так что выбрать из творчества мистера Икса что-либо ранее незнакомое вполне можно. А на крайний случай сборник Крестослов приобрести, заодно там и поесть нормально в буфете или в ресторане. Слышали, наш портал заработал? Принёсший эту новость к торговым рядам паренёк пучил глаза словно при запоре. Иди, чуки, перегрузи, сварливо сказала ему одна из торговок. Или ты думаешь, я тебя даром сегодня накормлю? Какой ещё у тебя портал? Нет, честно, уважаемая Синильга, из окон дворца все маги видели, пропустил слова нанимательницы мимо ушей юноша. Семафорная башня дворца, посмотри, не переставая огоньки шлёт. Он вытянул руку в сторону резиденции Клемении. Портал заработал, раздалось в паре десятков шагов у другого мясного ряда лотков и прилавков. Вика улыбнулась про себя и двинулась знакомой ей с прошлого посещения фестала дорогой к вокзалу. Зримо наблюдая, как расползается весть о необычайном событии, словно круги на воде от брошенного камня, А ведь сейчас такое происходит по всему миру, талареи представила она эпохальную картину слома прежнего мирового порядка. И ведь это только начало. Поддавшись общим настроениям, госпожа Тень купила у бойкой девочки последний номер газеты Винорская правда, хотя понимала, что заметка о происшествии с порталом появится в печати не ранее, чем завтра, и то, если цензура пропустит. У Олега в империи со свободой слова было не очень все хорошо, он сам ей в этом признался. На площади трех колодцев внешне приятно выглядевшая молоденькая девушка в чистом аккуратном платье, новеньких сабо на ногах, веселом зеленом берете и с лицом ангелочка – попыталась проверить содержимое полевой сумки, которую повелительница носила через плечо, и где ничего особо ценного, естественно, не хранило. Ой-ой-ой, тихо утробно заскулила воровка, и Вика, вывернув ей кисть, заставила упасть на колени вблизи лужи, протащиться по грязи пару шагов, поданка хотела ещё и чувствительно пнуть девицу по заднице, но увидела, как с другого края небольшой площадки на возникшую ситуацию обратил внимание стражник, двинувшись к ним огромным пузом вперёд и воровку отпустила. За восемь с небольшим лет Вика так и не смогла отучить себя от порой накатывавших на неё приступов жалости и сочувствия. С каждым годом такие приливы становились всё реже, но на конкретно эту девицу хватило. И всё же, чтобы не оставлять попытку совершения преступления совсем безнаказанной, повелительница ордена перед тем, как дать прохиндейке убежать, сломала той указательный палец на правой руке. Пусть и перелечится, или вовсе бросает незаконное ремесло. Вырвалась, спросил подошедший толстопоз. Вёрткая зараза, второй раз её здесь уже вижу, и опять сбежала тварь. В голосе стражника слышалось явное облегчение. Что называется, сидит, може, и к на доле от воровского правомысла. Ничего удивительного для попаданки в этом не было. Во въеже у дядьушки Тугарда половина таких стражников, да и в родном мире обородни в погонах имелись. Но попадись преступница с поличным, этот стражник без колебаний повёл бы её на казнь или увечья. Поймаешь ещё, усмехнулась Вика. Держи только крепче. Дойди до городских ворот и, посмотрев вместе с другими зеваками, как вздёрнули троих грабителей из Речпортوفской банды, так объявил глашатай. Попаданка заплатила 5 тугриков, чтобы не месить. Ногами грязь и добралась до вокзала в поскриповавших, того и гляди, развалится на силках, которые тащили двое худых, но жилистых мужчин. С билетами на этот раз никаких проблем не возникло, и идти к коменданту не пришлось. В дорогу госпожа Тень купила себе сборник рассказов "Короли и капуста" О Генри, она когда-то читала, но конкретно про эту книгу только слышала. Выбрала себе сидячее место за столиком буфета, заказала пирожные с чаем, мысленно попеняв земляку, конечно же, в шутку, что тот не продумал вопрос с кофе, Развернула газету и углубилась в чтение. На первой же полосе она увидела указ императора о введении военного положения на территории Растина и Бирмана, граничивших с королевством Аргон. Волонейцы всё же пришли на торпецию с войной, только не туда, куда ожидали Вика с Олеком. Являлось ли это каким-то хитрым планом незваных гостей, решивших сначала захватить себе Платсдарм, а лишь затем ударить по Псковской империи, либо они совсем не собираются ещё раз столкнуться с мощью армии Олега и с ним самим, из текста короткого указа было непонятно. Не прояснилось это и на других страницах Винорской правды. никаких сведений о происходящем в Аргоне или о действиях имперской армии попаданка не обнаружила зато много имелось колонок с выражениями верноподданнических чувств и обещаниями порвать любого агрессора будь он ится как тузик грелку вика ещё в первый приезд в фистал заметила что в отличие от глатера здесь действительно хорошо относятся к псковским военным От нечего делать, Попаданка ознакомилась и со светскими сплетнями, и с происшествиями, и даже решила ребус, выложенный на последней странице. Сидеть ей надоело, и до посадки в вагон Вика прогуливалась по вокзалу, примыкавшей площади и пару раз по перрону, где смогла наблюдать прибытие и отправление товарного состава с вооружённой охраной. Военные припасы направлялись на юг, видимо, из Тарка. Со спесивым глаторским бароном, его женой и похожей характером на папу-дочерью, доставшимися ей в соседе, по купе-пападанка общаться не стремилась. Лежала на верхней полке, читала, сдерживая смех, забавные истории замечательного американца в изложении Олега. Ходила питаться в вагон-ресторан, смотрела из окна на пролетавшую мимо убогую жизнь крепостных венорских крестьян, познакомилась с видами Бологова, естественно, не российского, а местного. В прошлый раз она проезжала этот городок ночью и наслаждалась поездкой. Крестословы на вокзале она купить забыла, но проводники её оплошность компенсировали. На последнюю перед Псковом станцию поезд прибыл ранно утром. Пассажиры уже встали, Однако выходить на прогулку, когда на улице ощутимо свежо, никто изъехавших в одном с Викой вагоне не стал. Да и курильщиков в мире Толареи не было, так что страждущих побыстрее выскочить на перрон, чтобы наполнить свои легкие дымом сигарет или стиков, повелительница ордена увидеть не ожидала, как не предвидела появление в своем купе мастер-сержанта связи в сопровождении обоих проводников вагона. Лейтенант Вика, вмиг оглядев купе, остановил на попаданки свой взгляд сержант. Как догадался, усмехнулась Вика, садясь и свешивая ноги с верхней полки. В вагоне топили, было тепло, и она ехала в дорожной пижаме, всё в той же, купленной в Геронии. К некоторым носимым ею вещам Вика привыкла настолько, что в прежней жизни бабушке приходилось их выкидывать с боем. «Других лейтенантов в этом поезде нет». Голос унтер-офицера был отстранен на равнодушном, но в его глазах сверкало яркое любопытство. Вика сразу же определила в мастер-сержанте ассасина, и, значит, он представлял не просто войска связи, а спецсвязь. И его жгучий интерес к лейтенанту-особисту стал понятен быстро. «И что тебе от меня нужно?» — спросила попаданка. «Передать». распоряжение их государя. Он протянул маленький узкий конверт с сургучной печатью шифра органа. Барон и его семейка всю дорогу пыжившийся перед простолюдинкой, едва выслужившей личное дворянство в соответствии с стабилем о рангах, теперь в немом изумлении раскрыли рты. "Ого, не ожидала", искренне сказала Вика, спрыгивая на половиковый коврик и забирая конверт. Жду тебя на перроне, прочитала она на извлечённом листке. Не вздумай скрываться, всё равно ведь найду. Как госпожа Тень и предполагала, телеграф сработал оперативно, а Дережабль вернул императора в Стольный град гораздо быстрее, чем туда добралась его землячка. Ответ будет, спросил ассасин или правильнее здесь ниндзя. Нет, мотнула головой госпожа Тень. Какой ответ? Через час уже будем в Пскове. Тогда разреши идти. Парень явно не понимал, что происходит. Знать это очень сильно хотел, но держался достойно. Конечно, иди. И спасибо тебе, улыбнулась попаданка, убирая конверт с телеграммой в сумку. Оставшийся до прибытия в столицу империи путь оказался испорченным. не из-за ожидания встречи с земляком, а от патаки попутчиков. Словно бы, решив искупить весь свой предыдущий снобизм, соседи принялись лестива угождать, попучиться во всём, задавать глупые вопросы и уверять в обожании императора. Едва поезд при её подъезде к конечной точке путешествия принялся снижать ход, старший проводник прошёл вдоль вагона, И предупредил всех пассажиров, что по распоряжению императора им предписано оставаться в купе до особых указаний. И тут же успокоил, что задержится они не надолго, минут на 5. Госпожа, уважительно обратился седоусый старший проводник, тоже из отставников, если судить по рукам, выправке и шраму от арбалетного болта на щеке, куже полностью одетый, обутый в ики. «Велено вас проводить первой из вагона». «Раз велено, так провожай», — улыбнулась попаданка, удерживаясь на ногах при очередном резком толчке тормозившего поезда. «Пошли». Прощаться с попутчиками она не стала даже кивком. Мерзкие людишки, лицемерные подхалимы. К сожалению, вокруг нее таких становилось все больше. На перрон она сошла под звуки встречного марша, Её действительно ожидал сам император во всём великолепии официального одеяния, свиты из его соратников и караул гвардейцев. Олег, ты с ума сошёл? тихо засмеялась Вика, когда земля прижал её к груди. Зачем это всё? Представляешь, что теперь разнесётся по империи про меня? Ерунда, соотечественник отстранился и с улыбкой посмотрел ей в лицо. Пусть говорят, что хотят. Не всё ли равно. Да и миру сейчас не до обсуждения новый знакомый псковского правителя. Порталы слышала уже? Нет. А что с ними? Земляни снова рассмеялись, и Олег повёл Викку представлять тем своим соратникам, которых она ещё не знала, только с его слов, и выслушать приветствие от уже ей знакомых.